Так готовил, И Насте нравилось. Но как он это делал, она не видела и не знала. Валентин быстро поговорил по телефону, что-то записал в свои пухлые тетрадки и радостно вернулся к Насте. Оказывается, все очень просто. А если есть яйца, то совсем хорошо. Яиц не было. И решили, что попробуют обойтись без них. «А почему вы на диете? Что-то с желудком?» — спросил Самарин. С весом мрачно проинформировала его Настя. «Надо срочно худеть!» Разговор о полноте худобилишнем весе в сочетании с присутствием филолога-автолюбителя и с недавними мыслями об Аните Волковой навел ее на воспоминания о режиссере Островском. Самарин сказал Лешке, что в жизни Островский выглядит не таким крупным и полным, как на телеэкране. Может быть, они знакомы или как-то общались? И вдруг ей повезет, и Валентин расскажет о режиссере что-нибудь стоящее внимание. Ведь убийство актрисы Халиповой, так и висит, версия причастности к нему Дронова и Багаева никак не подтверждается, а других версий как не было, так и нет. «Вы хорошо знаете Островского?» – спросила она, натирая сыр на мелкой терке. «Кого?» – «Островского Константина Федоровича режиссёра. Совсем не знаю, я с ним не знаком». Что это? Ей почудилось, или в речи филолога появились наполненные необъяснимым напряжением паузы? «А где вы его видели?» — продолжала спрашивать Настя, не глядя на Самарина. Сэр почему-то вдруг начал застревать в ячейках терки и никак не хотел свободно двигаться вверх и вниз. Руки у нее дрожат, что ли? «Я» — тянет время, тянет, задает дурацкие вопросы, «Я» — «Ну а кто же?» Не Настя ведь? Че он так разволновался? Вы, Валентин, вы же его видели? Ну, да, видел. А что? Где? Где? Опять переспрашивает. И насчет магазина он не очень удачно выступил. Он ведь подъехал к дому со стороны трассы, а магазин находится в совершенно другом конце поселка. И Самарин никак не мог приезжать мимо него. Значит, он бывал здесь раньше». Гулял по болотникам. Зачем? И почему ни разу не обмолвился об этом? Черт! Где же на первом этаже тревожные кнопки? В спокойном состоянии Настя помнит их место расположения, а как начинает нервничать, так все из головы долой. Ах да. Одна кнопка прямо здесь, на кухне, под столом. Ладно, сядем к столу, закурим, устроим себе перерыв. Кнопочки поближе. Кнопочки поближе. «Валентин Николаевич, давайте заканчивать с играми, вполне миролюбиво предложила Настя. Вы ведь не случайно оказались в этом доме. Вы поджидали моего мужа, стояли с колесом в руках, разыграли спектакль. Очень умело разыграли. Отдаю вам должное. Вы свои цели достигли. Вы познакомились с нами, вы приезжаете сюда зачем? Что вам нужно? Самарин сидел, опустив плечи и глядя куда-то в пол. Не хохочет на домыслами, не иронизирует над настенной подозрительностью, не возмущается. Значит, все правда. Как вы догадались, спустя некоторое время спросил он. «Вы знаете, где у нас тут магазин, хотя знать не должны бы. И вы явно не хотите отвечать на вопрос, где вы видели режиссера Островского. Никаких гениальных прозрений с моей стороны не было. Вы сами проговорились». «Так я вас слушаю, Валентин Николаевич. У вас есть дети?» «Нет. А у меня есть сын, с которым мне не повезло».